Впоследствии, анализируя события, приведшие к беспрецедентному событию захвата сингапурского филиала Мутабор, военные эксперты особенно подчеркивали два обстоятельства. Во-первых, крупномасштабное столкновение, вспыхнувшее между малайцами и китайцами, и оттянувшее на себя значительные силы СБА. Обычно храмовники сами защищали свои территории. Однако Мутабор имел статус транснациональной корпорации, служба обязана была оказать помощь. Но из-за беспорядков подразделение СБА прибыли со значительным опозданием, когда здание уже горело. Во-вторых, военные кивали на крайне неудачное расположение филиала. Утобор всегда держался особняком, контролировал довольно большие зоны в каждом анклаве. А вот в Сингапуре, остро страдающем от нехватки земли, ограничивался всего одним кварталом, расположенным как раз у южной границы Малайской и Китайской территорий.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 чтобы добраться до секретов мутобор. Обычно для анклава в случае промышленного шпионажа. Каперы наняли банду Тая, щедро заплатили за услуги, но первым собранные трофеи изучал Банум. Хмурый старик нашел Тая два дня назад и сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Тай до сих пор не мог понять, как Банум проведал о его роли в деле, как смог отыскать его, укрывшегося перед операцией в надежнейшем месте. И как ему одному, одному удалось перебить пятерых телохранителей. Но Тай не искал ответов. Он был опытен и знал, когда нужно уступить. Он принял предложение старика, выложил ему добычу, а представители фармы один... Представители фармы 1 приедут в пещеру либо Бабы через час. Заберут то, что останется. Что это такое? Банун взял в руки два обгоревших листа бумаги и медленно прочел напечатанный латиницей текст.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 20 тысяч юаней». «Спасибо», – еще раз поклонился Тай, который никак не рассчитывал на вознаграждение, живым бы остаться, и уточнил. «Возьмете только их?» «Ведь нужно хоть что-нибудь показать каперам». «Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с принципами мутабора, знает, что храмовники не хранят важной информации в обычных компьютерах», – усмехнулся Баном.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 Знание рациональное, его стихия, материальный мир, подчиняющийся сложным, но объяснимым законам, овладеть которыми способен любой проявивший некоторое усердие человек. Знание выверенная последовательность действий и холодный расчет. А вера дарит надежду. В том числе на незбыточную. Знание укажет твое место на круглой Земле, а вера позволит слиться со всей Вселенной.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 Откажись от надежды, и тебя поглотят серые будни. Превратят в шестеренку, в тупого голема, вся жизнь которого – работа и развлечение. Забудь о разуме и потеряешь фундамент. Мир потускнеет, сузившись до размера догма. Человек обязан знать. Человек не может не верить. Человек раскалывает атом, строит километровые небоскребы, летит на Луну и... И вчитываются в строки, написанные за тысячи лет до его рождения, в строки, в которых таится ключ к его душе, в строки, в которых сосредоточена мудрость и его традиции. Путь любого учения, овладевшего душами миллионов одинаков. Сначала слово ⁇ книга ⁇ или ⁇ предание ⁇ способные достучаться до людских сердец, идеи, которым предстоит стать окаменевшими догмами, но пока еще бурлящие живостью и силой. А затем...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 Mm-hmm. <music>